Глава 23. Дурман. Каталина. Солнце медленно погружалось за горизонт, оставляя за собой серо-розовые полосы на темном небе. Легкий ветерок ласково касался моих волос, играя ими, словно пытаясь успокоить мои мысли. Я стояла перед Мортисом, держа в руках амулет, который он подарил мне. Это маленькое украшение было ключом к моему обучению. С его помощью моя энергия стала концентрироваться, позволяя мне творить магию. Я о таком даже и мечтать не могла. «Спасибо тебе, Мортис!» — сказала я, глядя ему в глаза. «Ты сделал для меня гораздо больше, чем кто-либо другой». Он улыбнулся, и в этом жесте было что-то отеческое, заботливое. Его глаза светились добротой. Рядом с ним я чувствовала себя уверенной и спокойной. «Давай еще немного потренируемся. Показывай, что ты можешь сделать с этим амулетом», — предложил он, делая шаг назад. Я закрыла глаза, сосредоточившись на энергии, которая струилась через мое тело. Камень на украшении слегка нагрелся, цепочка стала вибрировать, и я ощутила, как сила начинает собираться вокруг меня. Через мгновение открыла глаза и увидела — как на моей ладони начала формироваться сияющая сфера. Воздух внутри нее кружился, создавая небольшой вихрь. Нежно-белый свет исходил от нее, освещая окружающее пространство. Это было великолепно! «Отлично, Каталина! Это сфера с твоей магией воздуха!» — похвалил меня Мортис. «Теперь попробуем немного усложнить задачу». «Давай создадим вторую сферу, используя магию Земли, и сделаем ее подвижной». Его голос звучал мягко и уверенно, и я без колебаний последовала его указаниям. Энергия внутри меня закипела, и вскоре вторая сфера появилась рядом с первой. Она отличалась по цвету, насыщенно красная, с коричневыми линиями, похожими на трещины. Сфера плавно двигалась, следуя за моими мыслями, как будто была частью моего тела. «Поднеси эти сферы друг к другу», — спокойно сказал Мортис, внимательно наблюдая за каждым моим движением. «Познакомь их, попробуй соединить». Сердце бешено стучало в груди, но я собрала всю свою силу и направила обе сферы навстречу друг другу. Воздушная сфера, сверкавшая белоснежным светом, приближалась к темно-красной, покрытой коричневыми прожилками. Когда они соприкоснулись, я почувствовала легкое сопротивление, словно две стихии не хотели смешиваться. Однако я продолжала концентрироваться, стараясь объединить их силы. Постепенно сферы начали сливаться, образуя единое целое. Белые и красные цвета перемешивались, создавая уникальный узор, напоминающий мраморные разводы. На мгновение мне показалось, что я достигла успеха, но сфера начала терять свою целостность. «Концентрируйся сильнее, Каталина!» — тихо произнес Мортис. «Держи их вместе!» Я напряглась, пытаясь удержать хрупкую связь между двумя стихиями, но напряжение оказалось слишком велико. Сфера взорвалась, разбрасывая искры света и пыли в разные стороны. От неожиданности я вскрикнула и отшатнулась назад, закрыв лицо руками. «Ничего страшного», — утешая, произнес Мортис, подходя ко мне ближе. «Это сложная техника. Не каждый сможет справиться с ней с первого раза. Попробуй еще раз». Я нерешительно взглянула на него, но Мортис был уверен в своих словах, и это придало мне сил. Я глубоко вздохнула, собираясь с духом, приготовившись вновь создавать сферы. «Готова попробовать снова», — спросил он, слегка улыбнувшись. «Да», — ответила я, — «я сделаю это». Пятая попытка сближения сфер далась легче остальных. Я научилась удерживать их вместе дольше трех минут. Радость меня захлестнула. «Получилось! Я сделала это!» Волны эйфории накатывали одна за другой — И вдруг что-то изменилось. Мой разум затуманился. Я почувствовала, как теряю контроль над собой. Магическая энергия, казалось, меня переполняла, и я больше не могла сдерживать свои эмоции. Объединенная сфера рассыпалась в руках пеплом. Бездумно, словно во сне, я подошла к Мортису и обвела его шею руками. Тело действовало само по себе, вопреки моей воле. Я видела, как он удивленно смотрел на меня, но не смогла остановиться. Улыбка застыла на моем лице, ощущаясь чужой и неестественной. Обняла, прижалась к нему. Хотелось в ответ получить немного ласки. Почувствовать, как эти сильные руки сжимают мое хрупкое тело. Ощутить прикосновение губ на своих губах. — Что ты творишь? Кайлан все видит! Разум лениво обрабатывал эту информацию. Я повернула голову туда, где, по моим догадкам, прятался Кай. Он там, среди теней. Один. Возможно, напуган тем, что сейчас видит, а может, даже разозлён. А что, если он решит, что я предаю его? Что я способна на такие поступки? Нужно отпустить Мортиса. Но что-то удерживало меня, не давая разорвать этот контакт. Я захотела закричать, позвать на помощь, но мои губы оставались неподвижными. Внутри меня бушевала буря эмоций, но снаружи я оставалась холодной и отстраненной. Я была пленницей собственных действий. Ничто не могло освободить меня из этой ловушки. Каталина, ты сильная! Ты пережила развод, предательство бывшего мужа, оказалась в другом мире и чудом избежала насилия. У тебя есть магия. Так что возьми себя в руки и отпусти этого чертова мужика и найди своего нового мужа. Никакие уговоры не помогали избавиться от этой зависимости. Я продолжала прижиматься к Мортису, к счастью, довольствуясь только этим. А когда меня отпустило, я вернулась к реальности. Оказалось, что Мортис давно ушел. Галлюцинации? Я схватилась за голову, оглядываясь по сторонам. Я стояла одна, посреди тренировочного стадиона, дрожащая от стыда и страха. Что случилось? Почему я потеряла контроль? Вопросы крутились в голове, но ответов на них не было. Нужно найти Кайлона и объяснить, что произошло. Я сделала шаг к траве, в которой он скрывался. Но внезапный страх перед его реакцией парализовал меня. Может быть, лучше оставить все как есть? Пусть думает, что я предательница, пусть ненавидит меня. Так будет легче нам обоим. Научусь пользоваться магией и выполню то, что он от меня требует. И стану жить спокойно. Одна. Но сердце воспротивилось этому плану. Вот всегда ты так, отругала я саму себя. Придумаешь красивую сказку, поверишь в нее, пока твое сердце не разобьют в дребезги.